Меркурий. Меркурий — самая маленькая, ближайшая к Солнцу, среднее расстояние до него 0,39 астрономических единицы или 57,9 миллиона километров, и самая быстрая, с периодом обращения 87,97 земных суток, планета Солнечной системы. Форма Меркурия близка к сферической, а его радиус сравним с радиусом Луны. По средней плотности 5,43 грамма на кубический сантиметр Меркурий похож на Землю, но масса его составляет всего 5,5% земной массы. Это необычная железная планета с гигантским железоникелевым ядром, предположительно жидким. Отношение радиусов ядра и всей планеты около 0,8 — наибольшее среди планет земной группы, а ядро внешняя силикатная оболочка по составу похожа на породы поверхности Луны и имеет толщину всего 700-800 километров. Скорость вращения планеты вокруг своей оси приблизительно постоянна а скорость орбитального движения заметно меняется из-за сильной вытянутости орбиты. В результате, при прохождении планеты Перигелия в течение примерно 8 суток, скорость орбитального движения превышает скорость вращения планеты вокруг своей оси, и Солнце в меркурианском небе сначала останавливается, а потом начинает двигаться в обратном направлении с запада на восток. Одной из особенностей Меркурия является очень разреженная атмосфера, состоящая из атомов гелия, водорода, аргона, неона и других. Она образовалась из захваченных планетой частиц солнечного ветра, а также из частиц, которые были выбиты солнечным ветром с ее поверхности. Разреженная атмосфера не в состоянии защитить от ударов метеоритов поверхность планеты, которая в результате покрыта кратерами самых различных размеров. Еще на поверхности Меркурия встречаются громадные уступы высотой до нескольких километров и длиной тысячи километров, которые свидетельствуют о том, что остывание планеты в процессе эволюции сопровождалось сжатием, которое привело к уменьшению поверхности Меркурия в процессе эволюции на 1%. Поверхностный слой грунта представляет собой мелко раздробленную породу с низкой плотностью. Отсутствие плотной атмосферы в сочетании с близостью к Солнцу и достаточно медленным вращением приводит к самым резким в Солнечной системе перепадам температур. Средняя температура дневной поверхности Меркурия столь высока — 350 градусов Цельсия, что на ней могли бы образоваться свинцовые реки. Температура плавления свинца — 327 градусов Цельсия. В то время как средняя температура ночной поверхности планеты опускается до значений минус 170 градусов Цельсия. За один оборот вокруг Солнца Меркурий успевает совершить полтора оборота вокруг своей оси. Поэтому на поверхности планеты существует два меридиана, которые попеременно обращены к Солнцу во время прохождения перигелия. На этих горячих долготах даже по меркам Меркурия весьма жарко. Температура там, в экваториальных областях, достигает 427 градусов Цельсия. Меркурий обладает магнитным полем, происхождение которого пока не находит однозначного объяснения. Его форма симметрична и похожа на форму магнитного поля Земли, но напряженность в 300 раз меньше.